113. Февраль 26. Все враждебные влияния и все становящиеся преграду и на пути преодолеваются ярым слиянием с сердцем великим. И тогда из-за спины возникает могучий факел, способный расплавить любую свечу, пытающуюся опалить своим коптящим пламенем. Опутчиков много, но до первого ожога. Удивительно наблюдать, как часто люди ранят друг друга, даже вовсе не такие плохие, велико невежество и непонимание, какими энергиями владеют. Отсюда и зло.